или Луи Филипп Первый. Не оставив ему в этом никакой надежды, он любезно принял Александра, поздравил с его экспедицией в Суассон. Господин Дюма, вы только что сделали лучшую из ваших драм. Рукопожатие в награду, и Александр понимает, что ему уготовано место лишь на выходных ролях. Смертельно обиженный, он выходит с намерением никогда больше не возвращаться в полирояль. Прекрасный пример романтической патетики. Он встречает герцога Шартрского, со дня на день ожидающего превращения в Орлеанского. Порывистое прощание, стало быть, он никогда больше не увидит того, кого так сильно полюбил. У Александра слезы на глазах. 2 августа король Карл X, удалившийся из Сен-Клоу в Рамбуе, отрекается от престола в пользу своего внука, девятилетнего графа Шамборского. Поскольку королю малышу нужен регент, Карл X, следуя добрым советом ставит на этот запасной путь герцога Орлеанского. Тогда орлеанистские кланы решает одним ударом убить трех зайцев отправить короля и все его семейство в ссылку, очистить Париж от повстанцев, все еще вооруженных и угрожающих посадить в ратышу народное правительство и, воспользовавшись их отсутствием, устами депутатов и пэров провозгласить трон свободным. За этим следует гигантская провокация, организованная полковником Жакмоном. С восходом дня две-три сотни людей с полиции были запущены на парижские улицы. Они бежали во всех направлениях с криком «Карл X наступает! Сенером буе! Сенером буе!» Бьют барабаны, собираются одураченные революционеры, погружаются во все виды транспорта, реквизированы герцогом Орлеанским за золото. Фиакры, кареты, кабриолеты, тюльбери тележки. История Заика. В 1914 году вернится такси в департаменте Марны. Лишь повторение фиакров в Рамбуе. 3 августа, во вторник, Александр разбужен обращенными к нему корделье Делану призывами к оружию. Условный рефлекс срабатывает, он требует уже за охотничий костюм и двустволку. Входит Горель. У него для Александра есть идея пьесы. Об этом позже, а сейчас Александру нужен от Гореля, лишь ожидающий его внизу фиакр. Он садится туда вместе с Корделье де Лану. На площади у Одиона прибытие Александра приветствует собравшийся там человек 15 им нужен командир. То были машинисты сцены из Одиона, еще хранящие тепло полученных во времена Христины Чаевых. Все загружаются внутрь и наверх в фиакро и отбывает в полирояль, где раздают оружие. Все операции контролирует адъютант Орлянского. Ливрейные лакеи разносят напитки тем, кто готов умереть, чтобы сменить хозяина. Итак, в самых разнообразных экипажах 20 тысяч человек шагом двинулись в Рамбуе. Экспедиция эта под командованием генерала пожоля и его адъютанта Шарра была чистой импровизацией. Ни артиллерии, ни обоза, ни даже карты департамента, сены и уазы, по территории которого они двигались. К счастью, королевская армия была совершенно деморализована, а два полка Версали сдались без сопротивления. Дорога усыпана оружием, брошенным солдатами при отступлении, и машинисты, приписанные к Александру, пополняют свой арсенал. Ночевка в Куаньере, в 16 километрах от Тарамбуе, Александр ставит свой лагерь возле стога сена, на вершине которого укрепляет трехцветное знамя. В результате поисков пищи он раздобывает и